Глава двадцать девятое. Ступив на длинную аллею, ведущую к корпусу, я сразу понял, что в доме отдыха случилось нечто э к с т р а о р д и н а р н о е Возле домика возбужденно гомонила толпа, а чуть поодаль стояла сразу две машины скорой помощи. Вход в корпус мне п р е г р а д и л милиционер. Нельзя, сурово сказал он. Вы кто? Постоялец? Нет, честно ответил я. И нечего переть тогда, н а с у п и л с я парень в форме. Я забыл на столике возле р е с е п ш е н свой сотовый. Не могли бы вы принести его мне? – попросил я. Милиционер шмыгнул носом. Погодь т е тут. Я послушно замер у двери, а юноша пошел в холл. Не успел он скрыться из вида, как послышался чей-то сердитый голос. Дайте пройти. Чего встали? Здесь не ц е р к о в о е представление. Из коридора показалась процессия. Впереди шагала женщина в синей куртке и таких же брюках из плащевки. За ней ш е с т в о в а л о двое мужчин самого затропезного вида. Они тащили носилки, на которых лежал черный пластиковый мешок. Ой! Ах! Ох! понеслось из толпы. Я прижался к стене. Будучи образованным и н е с у е в е р н ы м человеком, я естественно не верю ни в какие дурные приметы. Но встреча с покойником не предвещает ничего хорошего. Вот, сказал милиционер, подходя ко мне. Сотовый. Сейчас только проверю, ваш ли он. И как вы это собираетесь проделать? Дрожащим голосом осведомился я. Телефон выключен. Оживлю его. Говорите пин-код. Я машинально назвал цифры. Верняк работает. Держите. Спасибо. А что тут случилось? Ничего. Меланхолично ответил юноша. Потом похлопал себя по карманам и совсем по-детски спросил: "У вас, дяденька, сигаретки не найдется? Вот, забирайте пачку. Не, мне лишь одну. Берите все". Радушно предложил я. Неизвестно, сколько придётся дежурить здесь. Измучайтесь без курева. Ну, спасибо. Явно обрадовался парень. Без сигарет никак. Тут и впрямь долго торчать. Бабки у них померли. Несколько штук разом. Наверное, молодой человек решил нарушить должностную инструкцию, предписывающую молчание, из благодарности за полученный табак. Но мне стало недопонимание психологических р ы ч а г о в мотивации непрофессиональной болтливости милиционера. Кто скончался? Подскочил я. Какие бабки? Местные. Одна служащая на ресепшн сидела. Охотно объяснил мент. Ее в комнате отдыха нашли на диване. Не б о с ь плохо от старости стало. На полу упаковка сердечного лекарства валялась. Хотела, наверное, принять, да не успела. Вторую в бане отыскали, от жара ей поплохело. Хорошо не одна париться пошла, а с подругой, та и зашумела, когда первая в обморок грохнулась. Ну а потом и той, что в сауне шум подняла, плохо стало, но она пока жива. Сергей, ты почему на посту болтаешь? Возмутился вынурнувший из коридора мужчина примерно моих лет. Сергей осекся, но не растерялся. Я не треплюсь, объясняю гражданину, в корпус временно нельзя. Ступайте от двери. Я спустился по ступенькам во двор, увидел, что одна машина скорой помощи уже уехала, и растерянно спросил у толстухи в фиолетовой куртке, почему одна неотложка осталась, от чего в больницу не спешит, чего ей торопиться. Всхлипнула женщина. Там и Ветта Сергеевна лежит, наша уборщица. Померла в одночасье. Вот оно, как случается. Нина Ивановна у меня домой отпросилась, Ивета Сергеевна ей на подмену села, ну и того. Я растерянно слушал толстуху, вспоминал, как старушка з а с т о й к о й жаловалась на боль в желудке и тошноту от несвежего пирожного. Любовь Сергеевну хорошо б довести успели, воскликнула собеседница. Работкину, а с ней что? Ахнул я. Ой, ничего не пойму. Заплакала толстуха. Вроде ее Лера Моисеевна в баню позвала. Они потом чай сели пить и обеим плохо стало. Не знаю ничего. Они без сознания. А у любовь Сергеевны припадок народе в подучий. Тут наши говорят, она очень расстроилась. Наивету Сергеевну на к р и ч а л а из-за того, что та перепутала и ее дочери сказала. У меня сильно зашумело в ушах. Потом в голове хороводом закружились мысли. Соня Работкина привезла матери эклеры, оставила на ресепшен. Соня любила Игоря, каждый день бывала у Вяземских. Парень женился на Ляле, она сестра Веры. Соня, Соня, Соня! Внезапно оцепенение прошло. Я схватил мобильный, набрал сначала домашний номер, послушал длинные гудки. Соединился с Норой по ее сотовому. Тут такое: Соня р а б о т к и н а дочь Любы, она. Да знаю уже все. Мрачно перебила меня хозяйка. Она письмо оставила, пару страниц на компьютере напечатала, перед тем как отравиться. Отравиться? Чуть не упал я. Когда? Кто? Где? Соня р а б о т к и н а покончила с собой, ответила Элеонора. Совсем недавно, час назад, наверное, в квартире уляли ее Вяземская и нашла. Туда уже милиция, наверное, приехала. Постой, а ты как узнала п р о и с ш е с т в и и Я ничего не знал, но с о н ю видел, думаю, э, часа полтора назад. Да, именно так. Сначала я доехал до Москвы, потом искал памятник Бэтмену. Нет, часа два прошло, не меньше. Памятник Бэтману! Недуменно о перебил а меня Нора. Иван Павлович, немедленно езжай в н е р о и жди меня дома в кресле, не делая резких движений. Я еле дошел до машины, так на меня подействовали события. э л е о н о р а вернулась домой в районе полуночи. Я открыл хозяйке дверь и сочувственно сказал: «Похоже, вы устали, как ездовая собака». «Ерунда», мотнула головой Нора. л а й к о м в радость бегать по снегу. Работкина покончила с собой. Господи, отшатнулся я. Почему? Элеонора стала снимать элегантное пальто. Соня оставила письмо, немного сумбурное, но смысл понятен. Она всю жизнь любила Игоря и хотела стать его женой, но парень не обращал никакого внимания на подругу детства, а та изо всех сил старалась угодить и объекту любви, и его маменькие. Тут появилась Ляля. Иди сюда. Вы мне, а кому же еще пошли в кабинет, велела хозяйка. Сев за письменный стол, она продолжила рассказ. Соня, зная характер Зои, надеялась, что мать Игоря не уживется с невесткой. Но л я л я неожиданно пришла и стой по вкусу. И тогда Работкина решила мстить. Она начала пугать Лялю, наряжалась привидением, приходила к ней по ночам. У Сони имелся ключ от квартиры. В общем, долго пересказывать письмо не стану. В конце концов от страха умерла не Ляля, а Зоя. И тут Соня испугалась и решила отравить мать Любу. Почему? завертел я головой. Мать вроде знала о всех проделках дочери и пообещала сообщить о них в милицию. Рявкнула Нора. Соня подложила в пирожное яд и отвезла Люби. Но дочь замучила совесть, и она сама отравилась. Мда, страшная история. Я выложил на стол диктофон. Если послушаете запись, ситуация вам совсем дикой покажется. Ляля, -ля, сестра Веры. Что? Подскочила Нора. Именно так. Близнец девочки самоубийцы. Иван Павлович, воскликнула Элеонора, хватая звуко записывающий агрегат, ступай к себе и ложись спать. Я повиновался, рухнул в кровать, натянул на себя мягкое одеяло, с м и ж и л в е к и и вдруг подумал, как же Соня могла поделиться с матерью своими планами, если она не приезжала к ней в дом отдыха? И потом Люба многократно повторяла: дочь со мной, не откровенно. Но уже через пару секунд я нашел адекватные ответы на заданные самому себе вопросы. Чтобы пообщаться с человеком, нет никакой необходимости смотреть ему в глаза. Давным-давно изобретён телефон. Что же касается жалоб Любы на скрытность дочери, то, скорее всего, это ложь. Следующие дни я провёл, занимаясь бумагами Общества Милосердия. А д е я л к и н у е х а л от нас, сказав у дверей загадочную фразу: «Ещё не прощаюсь, скоро увидимся». И действительно, через десять суток до меня дошла невероятная информация, которую самозабвенно распространяла н и к о л е т т а Со слов маменьки в столице появился необыкновенный целитель с омолаживающими жуками. Насекомые действуют просто замечательно. Смотришь на них и теряешь лет тридцать. При этом можно есть все, пить, курить, веселиться ночью на пролет и превратиться в стройную девушку. Конечно, удовольствие недешевое. Жуки живут семьями. Чем она больше, тем сильнее оздоровительный эффект. А еще многие особи к а п р и з н ы Они требуют ухода, специального аквариума, простой не подойдет. Домик следует покупать только у цирителя. Кроме того, понадобятся всякие прибамбасы, которыми тоже приторговывает врачеватель. Поилка, корм, подстилка. Кстати, жуки разделяются по категориям: супер, премиум, бизнес и эконом-класс. Точный адрес жука владельца не знает никто. Говорят, он проживает в Тибете, в Москву приезжает не так уж и часто, и сам объявляется у коки. Поняв, что затеял хитрый Лёша Одеялкин, я расверепел и решил рассказать маменьки правду. Наступив на горло собственной трусости, я приехал к н и к о л е т и и и выложил то и всю истину про тараканов и свою весьма глупую шутку. Честное слово, я ожидал б у р я н е г о д о в а н и я крика, воплей, цунами, землетрясения. Но н и к о л е т а поразила меня до глубины души. Молча выслушав глупого сына, маменька заявила: в а в а как не стыдно, признайся, ты выдумал эту историю, чтобы опорочить великого врача". "Нет", заорал я. "Не кричи". "Ладно, молчу". "Но он шарлатан". "У Коки прошли пигментные пятна". "Ерунда". "Зюка лишилась седины". "Бред". "Мака похудела на пять кило". Она и без тараканов походила на сушеную воблу. Люка выглядит теперь на тридцать лет моложе. Ты же сама рассказывала, Люка ездила в Швейцарию на пластическую операцию, напомнил я. Нет, ступым упорством т р е х л е т н е й к а п р и з н и ц а воскликнула маменька. Это все жуки. Мои подруги теперь роскошно выглядят. Одна я. Ужас, плохо быть нищей, одинокой, никому не нужной. Купи мне жуков. Боже, какая чушь! Возмутился я. а Хочу. Это тараканы. а о д е я л к и н мошенник. а м е р з а в е ц а Шарлатан. а В конце концов его посадят. Ва-ва! Воскликнула маменька. Я схожу в могилу. Это последняя просьба отбывающей на тот свет женщины. Стакан воды. Тарелка похлебки. Неужели не сделаешь для матери такой малости? Я захлопнул рот. Если н и к о л е т а вспомнила, что она моя мать, дело серьезное. Так как? прошептала маменька. Получу я о м о л а ж и в а ю щ и х жучков. Да, буркнул я. Вау! завопила умирающая с такой силы, что у меня заложило ухо. Жду прямо сейчас. Я швырнул трубку в кресло и пошел в кабинет к Норе. Упаду перед хозяйкой на колени, покаюсь и попрошу помощи. Элеонора отлично знает н и к о л е т т у хозяйка подскажет, как бедному Ивану Павловичу выкрутиться из непростого положения.